Глава 5: Сегодняшний день. Черт. Боль. Ее так много, что она проникает в кости, сдавливая грудь яростным огнем, а затем вырывается из меня в виде стона, и звук моего голоса, такого хриплого от боли, что кажется чужим, возвращает меня назад. Я моргаю. И снова моргаю. Точно. Я в своей машине. Не в Англии с Нейтоном, В моей машине. Свет мигает где-то сбоку от меня. Это сигнал поворотника, издающий адский щелкающий звук. Я протягиваю руку, чтобы выключить его, и от этого движения в груди вспыхивает боль. Господи! С последней героической попыткой мне удается нажать на переключатель сигнала поворота. Сладкая, благословенная тишина. Я смотрю вниз, не смея повернуть голову слишком сильно. Ремень безопасности впивается мне в грудь. Сглотнув, слегка отодвигаюсь назад, все еще не зная, сломано ли что-то или нет. Движение назад немного ослабляет сдавливающее ощущение в груди. Я делаю небольшой вдох, затем еще один, более глубокий. Больно, но не так сильно. Ребры ушиблены, но не сломаны. Я издаю дрожащий смех. Невероятно. Я в порядке. Я... Я поворачиваюсь и с трудом подавляю крик, подбирающийся к горлу. «Джейк!» «О, Боже!» — встану я. «Джейк!» — мой голос срывается. Каждый вопрос, который появляется в моей голове, кажется таким глупым, таким ненужным. «Ты в порядке?» Очевидно, что нет. Не тогда, когда он лежит лицом на приборной панели в таком состоянии. «Ты мертв? Я снова стану. «Боже мой!» Я думаю, да. Из его проклятого уха течет кровь, струясь вниз по шее и пачкая воротник рубашки. Почему-то именно эта маленькая деталь, растущее пятно крови на его белом поле, поражает меня осознанием. «Он мертв. Я убила его. Мои панические и судорожные вздохи наполняют тишину в машине. Я дико глядываюсь по сторонам. «Помогите», — шепчу я, но никого не видно. Улица пустынна. Я даже не знаю, где нахожусь. Отстегиваю ремень безопасности. Открываю дверь и выскакиваю из машины. Едва успеваю ступить на тротуар, как мой ужин оказывается на земле. А в моей машине мертвый человек. Мужчина. Мертвый. На водительском сиденье моей Субару. Это совсем не характерно для Субару. Субару — это не машины для убийц. Другое дело — джип-вранглер. Или, гм, эти белые фургоны без окон. Кто бы их ни делал? Кто вообще их производит? Я имею в виду, это жутко. Сфокусируйся. Я издаю всклип. Нет, не могу сейчас начать паниковать. Если я начну плакать, то никогда не остановлюсь. Что мне делать? Полиция. Да, 911. Точно. Я открываю заднюю дверь и залезаю внутрь, стараясь не обращать внимания на тело Джейка, сосредотачиваясь на поиске сумочки. Вот он, сотовый телефон. Ничего не происходит, когда я нажимаю на кнопку включения. Я вздыхаю от огорчения. Нет, пожалуйста. Батарея села. Я тяжело вздыхаю и тянусь к карману Джейка. Может быть, его телефон лежит там. Я так сильно скрежещу зубами, когда кончики моих пальцев касаются его брюк, что чуть не ломаю коренные зубы. Пусто. Мысль о том, чтобы шарить в его штанах в поисках телефона, вызывает тошноту. Хорошо. Это нормально. Это совершенно и абсолютно нормально. Я просто... Я подожду здесь, пока не проедет какая-нибудь машина. А Вот только... Только вот бог знает, сколько мы здесь простояли, и никто не проехал. Вокруг нет ни домов, ни магазинов, ничего, что могло бы указать на присутствие людей вокруг меня. Фабрики выглядят так, будто закрыты годами. Многие окна разбиты, и они совершенно безмолвны. Я не могу ждать так долго. Не могу этого вынести. Я оглядываюсь на машину. Невероятно, но несмотря на то, что врезалась в дерево, она выглядит в основном нормально. Капот помят, и есть большая трещина, идущая вверх по одной стороне лобового стекла. Но кроме этого, она выглядит пригодной для езды. Нет. Бормочу я про себя. Я не могу на ней ездить. Не в последнюю очередь потому, что на водительском сиденье мертвый парень. «Тогда перетащи его». Всё моё тело застывает при мысли о том, чтобы снова прикоснуться к нему, но мой разум, как дикий зверь в клетке, бросается на прутье и шипит. «Мне нужно выбраться отсюда. Я не могу оставаться тут, надеясь, что кто-нибудь проедет мимо и остановится». Делая неглубокие вдохи, я открываю дверь со стороны водителя и вскрикиваю, когда тело Джейка падает на тротуар. «О, боже, этого я точно не ожидала. Подождите, мне надо проверить пульс. Или нет?» Он явно мертв. Да, да, я должна. Слегка хныча, я прижимаю дрожащие пальцы к его запястью. Мне удается удержать их там в течение двух секунд, прежде чем отдёрнуть руку и яростно вытереть ее о рубашку. Мертв. Мертвее мертвого. Я делаю еще один глубокий вдох, обмахиваю лицо, пытаясь потушить пламя на щеках, а затем протягиваю руку и хватаю Джейка за руки. Он еще теплый. Ужас. Почему-то это делает все намного хуже. жил червется вверх, но я стискиваю зубы и тяну изо всех сил. На работе я постоянно таскаю на себе две тяжелые камеры и разные объективы в течение 10 часов подряд. роста ад для моей спины и плеч. И поэтому мне приходится усердно тренироваться. Так что я делаю все возможное, чтобы увеличить свою силу и выносливость. Я даже раскошелилась на еженедельные занятия с Диной, лучшим персональным тренером, которого может предложить мой тренажерный зал. Это означает, что, когда я тяну, тело Джейка двигается на удивление легко. Дина бы гордилась. Ладно, Дина бы точно не гордилась тем фактом, что я могу двигать 80-килограммового мужчину, которого убила. И почему я вообще думаю о Дине прямо сейчас? Потому что, рассуждает мой разум, пока я тащу Джейка по тротуару к задней части машины, тебе нужно думать о чем угодно, только не о «срань господня, черт, я перетаскиваю труп». Куда? Куда мне его перевести? Я не могу оставить его здесь. Это слишком жестоко. Но я не могу смириться с мыслью, что тело... Он будет лежать на заднем сиденье моей машины, пока я за рулем. Я смотрю на багажник. Хорошо. Багажник. В конце концов, я беру толстовку, которую держала на заднем, и натягиваю ее на его лицо. Джейк был засранцем, когда был жив. Но теперь, когда он мертв, я чувствую необъяснимую потребность относиться к нему с уважением. Мне понадобится столько терапии, чтобы пережить это. Как только я захлопываю багажник, и Джейк исчезает из виду, я чувствую себя немного лучше. Теперь все под контролем. Под контролем? Кого я обманываю? В моей машине труп. Я качаю головой. Давайте не будем зацикливаться на этом. Вздрогнув про себя, я усаживаюсь за руль. Пожалуйста, заводись. Пожалуйста. Двигатель оживает, как только я поворачиваю ключ. Мое дыхание вырывается со свистом, и я беру паузу, чтобы успокоиться. Или, во всяком случае, попытаться. Я просто буду ехать, пока не найду телефон-автомат, а потом позвоню в 911. Точно. Я медленно сдаю назад, морщась от скребущего звука, который издает мой бампер по дороге. Наверное, мне стоит выйти и попытаться это исправить. Но нет. Я реально не могу больше ни секунды находиться в этом проклятом месте. Моё дыхание все еще врывается глубокими паническими вдохами, пока я еду по дороге, и чем ярче становятся улицы, тем больше меня охватывает паника. Это безумие. Что я наделала? Положила тело в багажник своей машины. Что скажут полицейские, когда я им позвоню? Что бы я вообще сказала? Какого чёрта я это сделала? Какой здравомыслящий человек сделал бы такое? Вопрос за вопросом атакует мой разум, пока крик не вырывается из меня. И в этот момент я понимаю, Я не могу пойти в полицию. Они решат, что я виновна в убийстве, что я какая-то сумасшедшая убийца, и арестуют меня. Вдалеке виднеется бензоколонка. Это мой шанс. Я могу остановиться там, броситься внутрь и умолять о помощи. Но моя нога упрямо давит на педаль газа, и я проезжаю мимо, как будто подсознание овладело моим телом и заставляет его ехать дальше, не оглядываясь, пока я не выйду на шоссе 405. Я еду по нему, и сердце болезненно бьется при виде знакомого дорожного знака. Голова пульсирует, когда я присоединяюсь к грузовику, мчащемуся по автостраде. Я еду по 405-й дороге с трупом в багажнике. Истерический смех вырывается наружу. Он звучит надтреснуто, слегка безумно. Слезы наворачиваются на глаза, когда я вижу указатель с цифрой 10. Так близко к дому, к безопасности, комок застревает в горле. Впервые за много лет я не могу дождаться возвращения домой, к маме.